Вечер того же дня, окрестности деревни Северные Гребешки, неподалеку от озера. «Вот ты и попался!» — пробормотал палач, доставая меч с ножен. Это была его привычка. Чтобы успокоиться, он обязательно проверял оружие, даже если знал, что оно в идеальном состоянии. Уже шесть дней палач следил за Ломоносовым. Он сразу послал заказчика куда подальше когда тот настаивал на проникновении в Академию Романовых, и тому пришлось согласиться. Фу, высокомерные, родовитые мрази. Он с такими сталкивался постоянно и знал, им нельзя позволить усесться тебе на шею. Палач глядел свою команду. Четыре человека, все профессионалы своего дела. Когда-то они работали на итальянскую мафию, но потом уволились, предварительно убив собственного работодателя. Вообще-то они пытались жить обычной жизнью. Кто-то из них даже устроился продавцом в супермаркет, кто-то автомехаником, однако больших денег так не заработаешь. Так что через полгода они вновь собрались под предводительством палача. У них было два варианта. Первый – стать охотниками на монстров, второй – продолжить убивать людей. Они выбрали второе, так было привычнее и безопаснее. Крав сказал, что пацан прикончил того безумного ублюдка, протянул клещ. А он даже царапины за последние три года не получил. Приятно это признавать, но ублюдок был повышен с рейтингом. Конкуренция будет меньше, проворчал волк. Это в последнее время любой идиот, который не знает, чем заняться по жизни, идет в наемный убийц. Превратили престижную профессию в черт что. Мне даже становится стыдно, что я людей убиваю. Над полянкой разнесся негромкий смех. Палач засунул меч в ножны и поднялся. Крюк и волк первые, клещи шнапс на подхвате. Если граф не обманул и вы его не сможете раскатать в лепешку, то я присоединюсь. Пацан отдыхает на озере, девчонку забрал староста, так что сейчас он один. Главное, не дойти ему закричать, чтобы на его орню прибежала вся деревня. Крюк потянулся и достал из-за спины аккуратно сложенный кнут. Его коронная атака — подкрасться со спины, замахнуться и ударить так, чтобы тонкая, но крепкая полоска кожи обвилась вокруг шеи жертвы. После этого он обычно включал свою пятую ранговую способность — клеймо. И кнут прожигал кожу, мышцы и кости, буквально трубая бедолаге голову. Кнут мягко упал в траву и клещ, хорошо замахнувшись, атаковал. Точнее, попытался. У него ничего не получилось. Кнут за что-то намертво зацепился. Клещ оглянулся и остолбенел. Железная крыса размером с теленка лениво жевала его оружие. Подняв лобастую башку, тварь вставилась на него глазами-бусинками и сделала шаг. Клещ попятился, споткнулся и повалился на спину. Крыса с любопытством подошла ближе, нависла над ним и обслюнявила его рубашку. Огромные острые зубы без труда срезали пуговицы. Клещ дернулся и попытался освободиться, но крыса была слишком тяжелой, а еще на нее действовала магия. «Отпусти!» — прокричал совсем рядом Шнапс. Клещ повернул голову и увидел, как его товарища валяет в пыли здоровенная ящерица-многоножка. Волк и Крюк барахтались в озере, отчаянно пытаясь не захлебнуться. Огромные осьминожьи щупальца болтали их вверх ногами в воде, словно чайные пакетики. Палач же! Шнапс даже на секунду забыл, что на нем лежит металлическая крыса. Палач сражался с чем-то маленьким, быстрым и очень проворным. И проигрывал. Причем казалось, что противник палача так и норовит зарядить ему по яйцам. Ломоносов, который все это время продолжал спокойно сидеть на берегу, встал вернулся к ним, расплылся в улыбке. «Знакомьтесь, ребята, это Ося, Вася, Кася и мой лучший друг Крабогном. Не бойтесь, они не опасны, они просто так играются». Он размял плечи, и его глаза вдруг полностью почернели. «А вот я — это совсем другое дело».